Первый космонавт — это символ, не надо рисковать и тому подобное. Юра куда-то звонил, кому-то ездил, доказывал, требовал, настаивал. По его настроению, когда он возвращался, можно было понять, удачная была поездка или нет. Я старалась не задавать ему много вопросов. Я понимал Юру и понимала то, что по-разному складывается жизнь. Может быть сложно, может быть трудно, но не может, не должно быть, тошно и нудно. Если так, значит человек где-то предал себя. Юра считал, если он отойдет от полетов, от подготовки к новому космическому старту, он придаст дело измены профессии. Юра был искренен, и вообще он был чушь хитрости. Ему встречались люди, которые бесконечно рассуждали о проблемах, но никогда не решали их. Мало того, нагнетая проблемность, они любили толковать о сложностях, о безвыходности, о бутонтенности своих натур, о свойственной им раздвоенности в силу объективных причин или все о чем-либо. Такие люди Юру настораживали, отталкивали, он их не любил. Трудным, очень трудным периодом было для него время, когда решался вопрос, запретят ему летать или нет. А нужно ли вообще ему было летать, спрашивают ины. Рассуждают и так, если бы, предугадать, убежать, не пускать. Надо знать Юру, спорить с ним было бесполезно, он всегда доводил до конца все, что задумывал. Бежать, сидеть себя для него значило не жить, небом он болел неизлечимо. «Не расстраивайся», — пыталась я успокоить его. «Как я могу руководить и готовить к полетам других, если не летаю сам?» — обижался он на меня. «Ну ладно, упрямец», — соглашалась с ним. «Хоть я тоже пойду за тебя просить. Сам добьюсь». Были его слова. «Не добился». После изъездного перерыва в плановой таблице занятий вновь появилась его фамилия. Вновь замелькали листки календаря. Занятия на тренажерах, наземная подготовка, спорт, полеты на самолетах, прыжки с парашютом. Он мечтал полететь на Союзе. Когда стартовал на этом корабле Володя Комаров, Юра был у него дублером. Он через всю жизнь пронес главный смысл своего существования, всей своей жизни и работы, быть полезным людям, партии, родине. Я все хочу сказать о нем. Своим опытом космического полета Гагарин щедро делился как с коллегами космонавтами, так и с учеными, занимающимися их подготовкой и созданием новой техники. Его живой ум, наблюдательность, склонность к анализу, умение даже в мелочах находить важные и главные, помогали конструкторам, медикам, инженерам, инструкторам. Подробного дневника Юра не вел, точнее не вел постоянно это у него не хватало времени. Но записи он делал. Иногда очень короткие, иногда более подробные. Где бывал, с кем встречался, что делал, что привлекло внимание. И есть в них оценки событий, вопросы к самому себе. О времени и о себе. Спокойный, мягкий, разборчивый почерк. Я не стану приводить здесь все странички его записей. Но некоторые из них, возможно, раскроют его характер, его мысли и чувства, дадут представление о его жизни и работе. Вот эти записи. Поехал навстречу в пионер лагерь энергетиков. Далеко. Лагерь хороший, ребята хорошие. Играют в космонавтов, землян, лунян, марсиан, венелиан. Устроили пресс-конференцию. Спрашивали, можно ли драться, можно ли плакать. Нужно ли учить литературу и историю? Полетят ли в космос девчонки? Рассказал им о поездке в Японию, о девочке, которая умерла от атомного облучения. Финляндия. Очень красивая страна. Красота строгая и суровая. В городе Тампере есть музей Владимировича Ленина. Здесь чтят память о великом вожде всех пролетариев. Это приятно. Было много встреч, много бесед. Люди самые разные, но чувство у всех одно. Советская Россия — великая страна, способная на великие свершения. Гагарин, оставайся с нами», — прочел я на одном из транспарантов. «Рад бы, говорю, на меня ждут в других местах». И тут же появился новый плакат. «Тогда побудь с нами еще часок». Пришлось задержаться, к машине меня несли на руках. Летим в Англию, посадка в Лондоне, теплая встреча в аэропорту.